Глава 11. В седьмом классе я попала в школу, которую потом и кончила. Это была в моей жизни двенадцатая школа. Самая главная и любимая. Называлась она очень торжественно. Первая опытно-показательная школа Наркомпроса. Есть роман, написанный Любой Кабо. Там рассказана история нашей школы. Возглавляла ее совершенно замечательная женщина – Педагог старой закалки, старого типа, Клавдия Васильевна Полтавская. Она работала еще со знаменитым русским педагогом Шацким. Помещалась школа в красивом здании 20-х годов, с башенками, с переходами, не казенная, не стандартная, совершенно индивидуальная школа. Параллельных классов не было. По одному классу и в каждом не больше 20 ребят. Лет двадцать тому назад я подумала, что необходимо как-то объединиться тем, кто остался от класса. Нам было уже далеко за пятьдесят, жизнь нас разбросала, мы встречались очень редко, по двое, по трое. И я решила, что нужно собраться всем вместе и тоже подвести какие-то предварительные итоги пройденного пути, поскольку мы так дружили и так любили друг друга, и в школьные годы, и потом еще долго». И вот в большой нашей комнате, в столовой, собрались остатки моего класса. Нас было еще довольно много, человек пятнадцать. Потом очень быстро один за другим стали люди уходить из жизни. И чтобы получился не просто ужин, а что-то значительное, потому что я это задумала как что-то значительное, я сразу сказала, ребята, давайте так, по-честному. Пусть каждый из нас как сидит. Расскажет, что было самое важное в его жизни за прожитые годы. И вот представьте себе, эти взрослые, уже в большинстве седые люди, мальчишки наши, кто лысый, кто седой, стали долго, подробно и очень откровенно говорить о том, что было в их прошлом. Это был совершенно незабываемый и удивительный вечер. «Конечно, надо было обязательно записать хотя бы на магнитофон. Нужно было сохранить. Это такое свидетельство времени, пройденного пути. Но я этого не сделала со свойственным мне легкомыслием и дурацкой надеждой, что все еще успеется. А на самом деле, что не сделаешь сейчас, потом никогда не успеваешь». Но во мне это осталось тоже каким-то итогом «Жизнь моих друзей». Она не проскользнула меж пальцев. Она вылилась в рассказы, которые я, в общем, помню. Я как-то поняла и представила себе путь каждого из них. Это был очень важный для всех нас вечер. Через два года я их еще раз собрала. Нас стало меньше. За это время мы уже потеряли двоих. Тема была задана очень серьезная. Пусть каждый расскажет о самом как он считает достойным и о самом недостойном поступке в жизни. И что он считает нужным сделать дальше. Все говорили исключительно открыто. И вот эта возможность так открыто говорить друг с другом, после того, как не виделись многие годы, свидетельствует и о той близости, которая была. У нас был действительно замечательный класс, из которого вышло много интересных ребят. В восьмом классе с нами стал учиться мальчик по имени Дези Кауфман. Еще раньше нас познакомил с ним Жора Кострицов, наш староста. Очень хороший и очень правильный мальчик. Собирались у меня, и он привел своего товарища по дому. Товарищ очень нам понравился. Он был очень артистичен, очень интересный, забавно что-то рассказывал. У меня был сломанный стул. Он с этим столом показывал тысячу разных сценок. То это была гитара, то пулемет, то еще что-то. В дальнейшем мальчик стал известен на всю страну. Это, я думаю, лучший поэт нашего поколения, Давид Самойлов. С восьмого класса он учился с нами. Толя Черняев был похож на Горького. Очень русский тип лица, коротко стриженные волосы, ясный прямой взгляд». На фото на нем белая рубашка, черный галстук и зеленый пиджак, перешитый из кителя его деда, офицера царской армии. Жил Толя в Марьиной роще, тогда очень бедном районе. У них было две комнаты в ветхом деревянном доме. Он учился с большим рвением, хотел быть первым в классе. Умел и любил играть на фортепиано. Застенчивый, сменявшимся в те годы голосом, совершенно неспособный к лжи и очень принципиальный. Намного позже, когда Толя заканчивал исторический факультет, он женился на студентке-еврейке по любви и из протеста. Ему дали понять, что если он хочет сделать карьеру, то должен прервать отношения с этой девушкой. И через несколько дней они поженились. Сегодня Толя один из ближайших советников Горбачева, мы до сих пор дружим. Лёва Безыменский, сын комсомольского поэта 20-30-х годов, всегда ходил в костюме и галстуке. Остальные ребята одевались кое-как. В войну он стал военным переводчиком и, в частности, допрашивал Паулюса. Потом долгое время служил корреспондентом в Западной Германии – начальником корпункта, а сейчас работает в новом времени. Он крупный специалист по гитлеризму. Паулюс. Годы жизни 1890-1957. Немецкий военачальник и командующий шестой армией, окруженный и капитулировавший под Сталинградом. В 1944 году в плену вступил в антифашистскую организацию немецких солдат и офицеров. С 1953 года жил в ГДР, работал полицейским инспектором. На второй той встрече нашего класса Лева сказал «И я считаю, это делает ему честь, поэтому пересказываю его слова. Я должен раскаяться». Вероятно, он изменил свое отношение к той работе, которую делал военные и послевоенные годы, будучи корреспондентом за границей, очевидно, совмещая это с какими-то иными функциями. Илья Пинскер, мальчик из очень бедной еврейской семьи, заразительно смеялся и, казалось, всегда витал в облаках, совершенно не слушал на уроках. Но когда его вызывали к доске, отвечал блестяще, особенно по математике. Мы все были убеждены, что когда-нибудь он станет Нобелевским лауреатом. И вполне возможно, так и случилось бы, если бы Илья не стал жертвой борьбы с космополитизмом. Феликс Зигель страстно увлекался астрономией и стал одним из самых известных специалистов по летающим тарелочкам, по НЛО, в Советском Союзе первым. Он не сомневался, что на других планетах есть жизнь, и был при этом очень религиозным человеком. Нина Гигичкори. Горячая, страстная, прямодушная. Я еще расскажу о ней. Самой красивой была Наташа Станкевич. Она происходила из известной семьи, была внучкой знаменитого в 20-е годы скульптора-анималиста Ватагина. Все наши мальчишки были в нее влюблены. Впрочем, прожила она ничем внешне непримечательную жизнь. Это все наш класс. Не пойти в школу было страшным наказанием. Когда поднималась температура, мы сбивали градусники. Потому что, хотя у нас были очень хорошие учителя, про которых рассказ впереди, самым интересным было живое общение. Оно увлекало. Мы поздно расходились, Провожали друг друга. Шла своя интенсивная жизнь».